Глава четвёртая У Греты от внезапного вопроса даже вода носом пошла. Девушка закашлялась ещё сильнее, часто-часто моргая. Это, казалось, совсем лишило её сил, и она просто сползла по подушке, прошептав. «Я не могу просить такое. За тобой будет гоняться дикий патруль. Ты уже видела, как они чувствуют малейшее вмешательство? И это ты едва дотронулась до нити». Так что давай скажем отцу, что ты попробовала, но ничего не получилось. Так вот, почему девушка выпроводила свидетелей. И хочется, и колется. И мне это понятно. Но у меня есть заколка. Кстати, как она работает? Я достала из кармана блестящую штучку и присмотрелась. Что за форма? Пира что ли?» Когда ты надеваешь эту заколку, каждый в тебе видит свой идеал. Так что будь осторожней с этой вещицей в будущем. Спасибо, что дала ее мне, но принять ее не могу. Это слишком ценная вещь. Без нее Верс найдет тебя. Уверена, что он запомнил твое лицо. Он долго смотрел на тебя во время ужина. Грета тоже заметила. До сих пор мурашки по спине бегут, как вспомню. Жаль только, что вместе с его взглядом еще вспоминается, как он проглатывал курицу, и как жадно пил воду, как капли стекали по мощной шее. Стоп. Вообще-то есть проблема. Причем у нас с Гретой она похожая. Нам двоим нужно во что бы то ни стало разорвать нити. Ведь этот красный поводок тянется от меня к версу. «Моему злейшему врагу и охотнику на запретный дар». «И если верить словам Греты, встречаться с главарем дикого патруля мы теперь будем исправно, благодаря судьбинушке». Мюзикл ее шлеп. «Спасибо за заколку», — поблагодарила искренне. «Запомни, что каждый видит свой идеал. То есть один блондинку, другой брюнетку. Кто-то толстушку, кто-то худышку». Кто-то высокую, кто-то низкую. Если поймают, объясняй врожденной магией. Все подумают, что ты тоже потомок пары, у которой перевязали нити, и отстанут от тебя. Не говори, что у тебя магическая заколка. А откуда она у тебя? Мама дала. Она у меня видящая. От этого мы и знаем, что у меня нити, к кому она ведет». Долгие годы она с коллегами видела пути, как я могу избежать этого. Но судьбу не так легко обмануть. Мама сказала, что эту заколку сделал главный видящий. Все надеялись, что если я надену ее, нить станет слабее вытягивать из меня силы. Но ничего не вышло. Да для меня она бесполезна, а вот тебе придется очень кстати. Подожди. А всевидящие видят нити, но не могут их перевязывать. Так. Так. Тогда зачем они нужны? К ним до сих пор в тайне обращаются, чтобы узнать возможные варианты связки. Мама рассказывала, что она просто видит несколько путей, в которых поступки определяют, с кем в итоге ты будешь. Но тебя она спасти не смогла. Нет, могла только максимально отсрочить. Я связана, и эта нить тянет из меня все силы. А как твой суженый? Он тебе нравится?» Грета зарделась едва, но розовые щеки на бледном лице говорили куда больше слов. «А ты ему?» «Я избегаю его, как бы он ни старался сблизиться». «Почему?» «А толку? Только больнее станет, когда я уйду». И стало сразу понятно, что уйти девушка собирается на тот свет. И всё это из этой коварной нити, которая тянула и без того хилые селенки девушки. Не зря я этот поводок сразу не взлюбила. Я посмотрела на свою нить, потом на нить девушки. И не колеблясь сказала. «Если смогу, я отвяжу твою нить». «Адель, это очень рискованно». «Не криви душой, Грета. Ты же не зря мне все это рассказала. Значит, надеялась, что я помогу. И я помогу. Я привыкла платить добром за добро. Ты спасла меня, а я спасу тебя». Может, звучало немного грубо, но я предпочитала быть честной. Я видела, что девушка не находит себе места от беспокойства, что колеблется, но жутко желает просто жить. «Но тебя схватит дикий патруль!» «Один бог знает, что они делают потом с теми, кого ловят. После этого еще никого в живых не видели». «Но у меня есть заколка, верно?» Грета полными слез глазами посмотрела на меня. «Молоденькая, не смеющая даже проявить любовь к парню, потому что боялась сделать ему только хуже. Чем она заслужила эту нить? Вот уж правда, не благословение, а испытание». «Обез тебе хуже не будет?» – уточнила я. «А то только усугублю состояние, а не помогу». «Нет, только лучше. Спасибо, спасибо, спасибо!» «Рано еще благодарить. Я еще ничего не сделала. Но у меня тоже есть к тебе маленькая просьба». «Какая?» «Ты можешь познакомить меня со своей мамой? У меня есть несколько вопросов». Я посмотрела на нить на запястье, очень надеясь, что я совсем скоро ее сниму. Надо только продумать все до мелочей, чтобы не оказаться в пасти дикого патруля. Под покровами плаща и ночи я пробиралась следом за хозяином таверны по самым темным улочкам города. Бернард внимательно следил, чтобы нам на хвост никто не сел и старательно путал следы. Мы заходили в жилой дом, спускались в подвал, шли по длинному туннелю и выходили уже на совсем другой улице. В одном месте нам даже пришлось разделиться, чтобы проверить, не за нами ли следует один мужчина. Чем дальше мы шли, тем больше я осознавала, что патруля здесь действительно боятся, а всевидящие под строжайшим запретом. «Стой здесь, к нам выйдут!» Став у колодца под кроной огромного раскидистого дерева, сказал Бернард. Из-за ствола выступила тень, и хозяин таверны кивнул мне. «Иди, я буду здесь, когда выйдешь!» Сказал и вжался в углубление ствола. Тени падали так, что Бернарда было практически не видно. Он словно растворился во мраке. «Отличное местечко для схрона! Я оценила!» Тень, при ближайшем рассмотрении, оказалась статной женщиной с решительной хваткой. Это я почувствовала, когда она схватила меня за руку и потащила в сторону в абсолютном молчании. Мы протиснулись в щелку между домами, вышли в темный дворик, окруженный высокими стенами, и двинулись прямиком к увитой растительностью беседки. «Адель, верно». Женщина скинула капюшон уже в беседке, садясь на скамью. На столе стоял кувшин, из которого она щедро налила воду. Протянула мне стакан, но я не спешила пить. «Осторожная», – с пониманием отнеслась ко мне собеседница. «С моим-то опытом подстав на работе и не такой станешь. А тут другой мир». «Конечно, я с опаской относилась ко всему. Вдруг там снотворное на случай, если я откажусь, а родители настроены решительно спасти Грету. Запрут меня где-то, пока не развяжу нить. Все может быть. Ведь им не вдомек, что я не собираюсь идти на попятную и искренне хочу помочь милой девушке». «Сколько лет маме Греты?» «Сорок? Пятьдесят?» «Трудно сказать». Голос зычный, с решительными нотками. Чувствуется несгибаемый внутренний стержень, умение командовать и упорство. В моей среде такая аура была у дам-режиссёров с хваткой бульдога. Женщина выпила до дна свою чашку и бесшумно поставила на стол. Посмотрела на мою руку и покачала головой. «На тебе нить! Уже!» Звучало так, будто... «Ну как так, а?» «Знаю. Давно. Она появилась не сразу, как я попала в этот мир. Я знала, что хозяин таверны уже всё рассказал про меня жене. Скрывать нечего». Как только увидела мужчину, брови женщины насмешливо подскочили вверх. «Самое интересное, что тоже нет. Спустя некоторое время...» Женщина с пониманием кивнула головой. «Да, вижу. Очень странный путь». Что значили ее слова, я так и не поняла. «У нас, возможно, было мало времени, поэтому я поспешила уточнить». «Вы же мама Грете? «Да. Кто же еще?» «Скажите, почему из нее нить вытягивает силы, а из других нет?» «Изо всех вытягивают». Просто моя Грета настолько слаба, что не выдерживает этого. Если я действительно смогу развязать нить, ей не станет хуже? Нет. Если убрать булыжник с груди, станет ли от этого хуже? Вот и ей станет только легче. Конечно, вытянутых сил это не возместит, но, по крайней мере, продлит ее жизнь. Но... Женщина внимательно посмотрела на меня в полутьме. Ее глаза странно мерцали. «Но ты уверена, что готова так рискнуть ради незнакомки?» «Для моей совести даже не стоит такого вопроса, рискнуть или нет. Я просто знаю, что не смогу идти просто так, если могу помочь», сказала я и выпила воду из чаши до дна. Женщина, видимо, расслабилась и нервно выдохнула в сторону. Она любит дочь. И Бернард любит Грету. Девушке повезло, как и мне, купаться в родительской любви. Только у нее свой сложенный путь по жизни. Так почему бы мне не помочь ей, если я могу? «Ты смотрела? Закрылась ли брешь? Вдруг спросила женщина. «Что скрывать? Конечно, смотрела. Вот только сток подачи продуктов уже перестал быть окном в другой мир». «Да, закрылась. Вы знаете, можно ли открыть её снова? Есть ли другой путь вернуться в мой мир?» «Не хочу давать тебе напрасных надежд, но нет. Если только прямо перед твоим носом не откроется брешь именно из твоего мира, но тогда ты должна быть просто королевой удачливости. Такой шанс один на миллион». Поняла. Я не хотела показывать, как меня расстроила эта новость. Я даже не могла ее в полной мере осознать. Ну как так? А мои родители? Мои замечательные мамы и папа? Кто привезет им очередные новинки из мира фермерского хозяйства? Кто будет с ними пить чай в выходные? Кто привезет продукты? А если есть хоть малейший шанс, то почему я должна сдаваться? Ведь так... Ведь попасть в другой мир – это тоже редчайший случай. Я просто буду идти маленькими шажками к цели. «Как вас зовут?» – спросила я маму Греты, решив понять, какой уровень доверия между нами. «Если не скажет, это будет значить многое. И то, что она мне не доверяет, и то, что не верит в меня, и то, что в будущем вряд ли мне поможет». «Меня зовут Хельга». «Я заместитель главы всевидящих», – неожиданно ответила женщина. «Прости, что сразу не представилась, но я не знала твой настрой, Адель». Я приветливо улыбнулась в ответ. «Кажется, мы поладим». «Скажите, Хельга, когда отвяжу нить, будут ли какие-то последствия для меня? Потеряю ли сознание? Станет ли плохо?» «У нас есть только опыт более чем тридцатилетней давности», – Свидетели говорили, что иномерянка отвязывала нити без какого-либо вреда для себя прямо при свидетелях. Иногда по несколько нитей в день. А после того, как нить отвяжут, она пропадает? Или её нужно перевязать на другого человека? Последнее мне категорически не нравилось. Я не боженька, чтобы решать, кого там и куда связывать. Моё дело маленькое. Грету спасти до себя. Нить можно перевязать на другого. Но если этого не сделать, то она просто пропадет. И больше не появится у этого человека снова. Были случаи, что нить заново связывала этого человека. Только уже с другим партнером. Замечательно. Значит, я смогу отвязать нить Греты и сразу же и свою без всяких последствий. «О, а вот с тобой всё может быть не так просто. Есть у меня предположение, что ты не сможешь ничего сделать со своей нитью». «Почему?» «Всевидящие не видят своей судьбы, как бы ни пытались, в отличие от судеб других людей. Но я же вижу нить на себе. И мы видим. Но пути, как её избежать или связать себя с нужным человеком, нам недоступны». Я попробую, вдруг получится. «Адель, я здесь не только для того, чтобы ответить на твои вопросы. Нужно еще сделать так, чтобы тебя не схватил дикий патруль. Я не могу обещать тебе, что мы точно тебя спасем. Потому что мы имеем дело с Версом. Говорят, что он не упустил еще ни одного видящего нас, дед которого напал. Ты же видишь, как мы аккуратны». «Вижу» и ваш верс уже упустил мой след. «Как? У тебя есть еще один дар?» «Нет, просто Грета подарила мне заколку, и она помогла мне запутать дикий патруль». «Отлично. Значит, с заколкой и нашим планом отступления все должно получиться. Мы спрячем тебя в доме видящих на несколько дней. Я поговорю с главой. Надеюсь, ты не боишься воды? Умеешь плавать?» Ох, начало мне уже не нравится. Умею, но на близкие расстояния. Отлично. Тогда слушай. Адель, ты не боишься? Мои руки замерли над нитью Греты, будто орёл над добычей, перед тем, как спикировать вниз. Боюсь ли я? До коленки дрожали все сутки подготовки, будто холодец. Но я знала, стоит начать действовать, как всё будет в порядке. Абсолютно так же у меня было перед выходом на сцену. Стоило задуматься о зале, полном народу, что будет критически оценивать не только мой голос, но и внешность, как пробирал тремор. Но стоило мне ступить на сцену и запеть, как я переставала бояться зрителя, движимая одной целью – завоевать каждое сердце в зале. «Так что боялась ли я?» «О, да! Но еще минуту назад, а сейчас пора действовать!» «Патруль была бы дурочкой, если бы его не боялась!» «Но знаешь, как у меня на родине говорят? Волков боятся, в лес не ходить!» Я схватила девушку за руку. «Давай перенесем на завтра. У меня плохое предчувствие!» Грета вырвала руку и прижала к себе. Нечего переносить. Сегодня все подготовились для этого. Ты только подумай, что совсем скоро станешь чувствовать себя лучше. Ободряюще улыбнулась я, вновь притянув к себе руку девушки и положив на свои колени. Мы сидели на ступенях вполне себе продвинутой медицинской лавки, ничуть не уступающей аптеке в нашем мире. Нам нельзя было брать никого, кто мог бы дать хоть какой-то намёк, что появившаяся иномерянка связана с семьёй Греты. И без того дважды получать сигнал от болезной девушки для Верса будет сродни следу. Нужно представить всё так, будто иномерянке просто приспичило развязать именно эту нить, потому что хозяйка так слаба». А еще у меня была теория, что я смогу перебить своим разрывом нити посыл от Греты. И девушка здесь совершенно не будет замешана. Она просто упадет в обморок перед аптекарской лавкой. Ей окажут помощи и отправят домой, никак не связав сигнал от нити с ней. Так было бы просто идеально. Мне не будет лучше, если тебя схватят. На глазах Греты появились слезы. «Не реви, а то нить намочишь». «А она намокает?» Мигом проглотила слезы девушка. «Не знаю, но рисковать не буду». Пока говорила, я взялась за узелок и решительно дернула его в разные стороны. Я была готова к тому, что девушке станет плохо. Поэтому вовремя поймала ее и положила на ступеньки. Старалась контролировать себя, не дрожать, а продолжать развязывать нить». Редких прохожих в столь поздний час должны были перехватывать дядюшки. В арсенале у них были предложения неслыханной щедрости от таверны у Бернарда. Дегустация выдержанного алкоголя для мужчин и кексиков для женщин. Могучая халява останавливала всех на концах улицы. Поэтому у нашей посиделки на ступеньках не было свидетелей. «Крепкий, зараза!» Я дёрнула за нить сильнее, чувствуя, что вот-вот и узелок распустится. И где-то вдалеке тревожно завыли волки. Вот же чувствительные. За ниточку дёрнули, а они уже вопят. Одна тугая петля поддалась, и я с радостным чувством потянула узелок на себя. «Ура!» Нитка развязалась, упала на колени, потерявшей сознание а теперь свою. Ать, ать, ать. Даже намёка нет на то, что моя ниточка готова поддаться. Я сжала пальцами тонкий поводок и попыталась варварски его порвать, но узелок стал только туже. Волки завыли просто пробирающим до костей воем. Жутким настолько, что я бросила попытки развязать нашу с версом парочку и кинула небольшой камешек в дверь. В аптеке работал человек всевидящих, поэтому я бросилась стремглав прочь, как только увидела, как открывается дверь. ау у мне нервы, заплетая ноги в крендель. Я чуть два раза не упала. Забежала за раскидистый куст, похожий на акацию, и достала заколку. «Отлично!» Я надеялась, что эта вещица сработает абсолютно так же, как и в первый раз, и отведет от меня дикий патруль. Я стянула с себя верхнее платье, скрутила его в жгут и сбросила в заранее присмотренную сточную яму. Вот так-то. А теперь побрызгаю легкое платьишко, в котором осталось духами, и готово. И пусть волков со следа сбила одна заколка, я не меняла ни одежду, ни запах. В этот раз я не собиралась так рисковать. Пора испытать мою маскировку на прочность. Я вышла из своего удобного прикрытия и не спеша пошла по улице до заведения, куда устроилась аккурат сегодня днём. Ресторан «Фаэль». Красивое название, красивая обстановка, и мой голос пришелся владельцу по вкусу. Впрочем, как и внешность, подаренная заколкой. Конечно, как ему мог не понравиться его идеал? Так что меня взяли и, как я и рассчитывала, попросили петь сегодня же вечером на радость публике. В глазах хозяина так и читался подсчет прибыли. Насколько с таким музыкальным сопровождением раскошелятся гости заведения?» а в моих плескалась радость, что все получается как нельзя кстати. Я как раз поднималась по крыльцу, когда краем глаза заметила движение. Волк.